Пока не полдня копали могилу, родительница расстаралась. Еды, хоть и немудреной, полон стол. Девчонки, которых полдня лупили по протягиваемым голодным рукам, аж пищали от восхищения. Мать на них шикала, а кузнец улыбался в усы. Ели и пили поначалу молча. Потом родительница, за ней дочери, начали вспоминать про старика то да сё. Снова себя растрогали, захлюпали носами. Потом Рерик вымолвил, что пора бы обратно в деревню, но так неохотно, что понятливые хозяйки быстро уговорили его заночевать вновь. В какой-то момент Берта углядела в окне топтавшегося за воротами человека. Ёкнуло сердце. Неужели эрен Раньше получилось вернуться. Но, приглядевшись, поняла. Не он. Куда мельче, но тоже знакомый. Вот уж повернулся уйти. Поспешно схватив полушубок, Берта выскочила из дому. Гутрун! Обернувшаяся подружка стала глядя на подбегавшую к ней Берту. «Ты пришла! Спасибо! Замерзла! Идем скорее в дом!» Гутрун замотала головой затараторила. «Не-не, я же ненадолго, только сюда и обратно! Тайком от родителей сбегла! Ой, как жалко твоего дедушку! Но ты ей все же шибко не убивайся, он же совсем старенький был! Вот я тебе поминальных рыбок принесла и еще чего насобирала!» — Так зайди в дом, с нами помяни, там и кузнец ваш. — Ой, дядя Рюрику ничего не страшно, сам кого хочет, напугает. А мне обратно пора, пока не хватились. — Погоди, тогда я тебя с собой соберу. Подружка затрясла головой. Ни — Ни-ни, вдруг кто углядит, догадается, где была, а славит на всю деревню, что я с тобой икшаюсь Сжимавшая принесенный узел Берта глядела на гостю молча. Лицо подружки дрогнуло, скукожилось в кулачок, и, разрыдавшись, Гутрун кинулась к ней на шею. Захлюбываясь слезами, одновременно просила прощения, объясняла, что ее ждет, если узнают, поносила последними словами старости на сыночка с друзьями, а заодно и самого старосту. упрекала подругу за то, что связалась с хозяевами. В конце концов, еще и успокаивать ее пришлось. Продрогшая Берта вернулась домой, молча выложила на стол поминальные рыбки из пресного соленого теста, Принято их было в Краенке кушать на поминках. Залезла на печь греться, повернулась спиной и тихо, беззвучно заплакала. Завтракали поздно. Уже когда рассвело, Берта не сразу обратила внимание, что мать чем-то смущена — Непривычно молчаливая кидает быстрые вороватые взгляды на неё до Нарёрика, то и дело выбегает якобы по хозяйству. Загадка разрешилась, когда собравшийся в дорогу и с духом кузнец наконец изложил то, что вчера уже сказал Лин. «Как в семье теперь главное, позволишь ли некоторое время у вас пожить? Не нахлебником, упаси боги. Всю мужскую работу на себя возьму. Много чего надо подправить в доме и на дворе». Ничем вас не стесню, буду спать в стайке, благо там печечка имеется. Негоже женщинам одним на отшибе в лесу жить. Случай что, кто защитит, поможет». подумалось защитит не только от зверей, но и, скорее, от людей теперь. Берта глядела на здоровенного пунцовеющего мужчину. Спросила, «А как же Краинские?» Рерик посмурнел, обронил неохотно. «А чего Краинские?» «Работы зимой в кузнице мало, да и не указ они мне. Могу в любой момент вещи собрать и уехать. Мне везде рады. Поживу у вас до весны, а там... там видно будет». Берта раздумывала недолго. «Конечно, оставайся, Дерерик. Спасибо тебе». Кузнец вконец засмущался и обрадовался. Тут же в дом впорхнула явно подслушивающая под дверью да нельзя довольная родительница». Решили, что завтра-послезавтра Рюрик соберет свои пожитки и скотину, что от деревни положено, и вернется на хутор. В кузницу будет наведываться по мере надобности, за домом, пока соседи присмотрят, протопят. Проводив Рюрика, девушка задержалась на дворе, задумчиво глядя на опускавшееся за деревья красное солнце. Эрин не раз уже говаривал если к весне не удастся усмирить родичей с обеих сторон, можно срубить домик в лесу, подальше от людей и волков, и поселиться там вдвоем. Оба молодые, здоровые, вместе совсем справятся. От службы он тоже не отказывается. Глядишь, со временем все свыкнутся и примут их диковинную семью. Берта на последнюю уже не надеялась, как и не верила, что Эрин всерьез решится покинуть стаю. Да и она не сможет бросить родных на произвол судьбы. Но если с родительницей и сестренками останется Рерик, почему бы об этом не подумать? вернулся. Знакомый запах, знакомые обнимающие, тискующие ее руки, стасковавшиеся губы, сияющие глаза, и связанных слов только «Берта, Берта, Берта». Она не верила, что он рядом, трогала, по лицу гладила, похудел, а это что еще за шрам свежий? Целовала, плакала и смеялась, еще и полушубок на нем распахнула, всего и щупала, удостовериться что цел здоров. Эрин хохотал, уворачивался, потом и вовсе пригрозил прямо тут же на снегу ее взять. Будет знать, как соскучившегося парня так трогать. «Да я и не против», — согласилась Берта, но немного в себя пришла. Уверилась, наконец, что он тут, живой и невредимый, и сообразила, что обнимаются, встречаются они прямо перед окошками ее дома, и что на крыльце стоит кузнец, ничего не накинув с непокрытой светлой головой. Почувствовала, как напрягся Эрин, ее отодвигая. «Это кто?» «Это дядя Рерик. Он теперь с нами живет. Ох, да ты же еще ничего не знаешь!» Долговязый кузнец посмотрел, посмотрел и поманил. «Проходите, мол, дом!» Эрин коротко кивнул в ответ, глянул на Берту. «Так расскажи мне». Сразу за кузнецом не пошли, хотелось побыть наедине подольше. Эрин даже седому приказал остаться у хуторского забора, сыпанул вытешение ячменя в мешок. Двое долго брели в обнимку по старой подмерзшей лыжне. Берта иногда проваливалась. Эрин же как будто почти ничего не весил, не иначе их волчье колдовство. Рассказала про дедушку. Слезы хлынули. Парень слов утешения не говорил, остановился, обхватил покрепче. В его легонько покачивающих объятиях Берта нарыдалась до одури, до головной боли. И от облегчения, что любимый, вернулся. И по дедушке. И из-за материнных упреков. из-за крайнских недобрых уже соседей. Наконец отодвинувшись, вытерла лицо, шмыгнула носом. Вот так встретила тебя с радостью, полушубок насквозь промочила. Видишь, какая на самом деле рёва. Эрин погладил её по непокрытой голове. Если совсем не плакать, сердце разорвётся. — Так этот Рёрик хочет твою мать взять замуж? — Похоже на то. — Это... «Хорошо». Кажется, подумал о том же, что и она недавно. Глаза сощурились, губы слегка изогнулись. Вот теперь можно говорить про их будущую жизнь. Берта готова ее начать? А готов ли он? На все. В том числе и пойти открыто против воли лордов. Спросить или сам скажет. Или отложить до разговора со старшими. При Рерике родительницы выгонять Эрина не будет? А вдруг его накажут за ослушание? Вдруг отвернется от него вся волчья родня, как отвернулась людская община? Будут также изводить шуточками, словами недобрыми? Ох, не будет она думать про плохое. Пусть только сегодня, но не будет. Пришел целый и здоровый, любит. Пока и этого хватит. Эрин словно ее мысли подслушал, сказал уверенно. «Все будет хорошо». И Берта ему поверила. Прошли еще немного, девушка заметила, что Ирин прихрамывает. Устал, ногу натер. Парень усмехнулся, плутовато и немного смущенно. «Ну, от меня кусочек все-таки откусили. От той же ноги, что и раньше. Не хотел говорить. Не пугайся, все уже зажило, как на волке». Берта встревожилась, захлопотала. «Где? Сильно болит? Идем обратно, обопрись на меня. Что ж ты раньше не сказал?» «Хотел с тобой побыть подольше». Эрин прервал самого себя. Напрягся, вслушиваясь, вглядываясь, внюхиваясь, в дорогу, различимую лишь из-за вырубленных когда-то деревьев и еле заметной лыжни. Через несколько минут и Берта поняла, что они уже не одни». Как повторение недавнего из-за поворота появилась памятная четверка. Только сейчас Берта была не одна, да и краинцы вовсе ее не ожидали. А уж Эрина тем более. Мелкий, как его Арсун, даже попятился с беспокойством, обернулся к товарищам. Пограничник просто молча смотрел на них, но парни остановились, переглядываясь и по сторонам посматривая. Даже, казалось, чуть не повернули назад, да и хоть бы. Наконец, Раут крикнул издалека. «Доброго дня! Куда путь держите?» «Доброго», — коротко ответил Эрин. «А вы?» «Да шатун вчера тёлку задрал. Вот пошли искать, где логово у него». Только сейчас Берта заметила, что краинцы вооружены до зубов. У Рауда еще и длинная рогатина наперевес. И что непривычно, молчаливый Моди все норовит к ней с Эрином правой, невредимой стороной повернуться. Эрин заинтересовался. Точно медведь. «А кто же еще стенку сарая выломает и такую тушу с собой уволочет? Вот только след недавно потеряли. Путает тварина». Берта нахмурилась. «Медведь-зверь хитрый». Преследуемый охотником, он иногда делает петлю и ложится в засаду своего же следа. А эти, горе-охотнички, даже собак с собой не взяли. Поди родители и знать не знают, что дитятки на шутуна пошли. «Тут и других тварей хватает», — пробормотал Эрин и неожиданно направился к краенцам. «Показывайте, где потеряли». Берта, закусив губу, пошла за ним. прогныть бы этих самоуверенных дур не обратно в деревню в Зашей, так ведь не пойдут. Парни переглянулись. — Что, пограничники нам с шатуном помогут? — спросил Раут. — Из пограничников я тут один. Бросил на ходу Эрин. А медведь или не медведь, поглядеть надо. Девушка хотела пойти рядом, но ее оттеснили. Сначала Грег, который пристроился к Эрину сбоку, то и дело забегая дорогу, живописал, размахивая руками, как они обнаружили сломанную стайку и кровавый след. Затем пара закадычных дружков. Эти нарочно мешали ей вперед пройти, и хотя при пограничнике им пришлось придержать языки, посматривали через плечо уж очень недобро. Зато Берта сейчас рассмотрела моде во всей красе. Пусть отек синяк с лица сойдет, и рубец побледнеет, но все равно останется на всю жизнь. Вот и славно. Хотя с Моди хвалиться им, как в полученном схватке с какой-нибудь дикой тварью. Больше шутить дружки не пытались. Уж неизвестно из-за чего. Может, выдумали месть пострашнее... или все же из-за переселившегося на хутор кузнеца. А Рюрика лишнего слова тоже добиться трудно. Но как-то упомянул он, что перед отъездом посулил всяким безголовым недорослям при случае уши оторвать. Всем известно, кузнец — мужик серьезный. Но Берта не обманывалась, это лишь передышка. Рано или поздно придется столкнуться с недругами на узкой дорожке. Арсун все дергал ее за рукав, в лицо заглядывая, бормотал малосвязное. «Ты это, ты же не в обиде, да? Ты же ничего ему не сказала? Мы же просто шутковали. Не жалуйся, а?» До того надоел шагать и слушать лес, мешая, что Берта в конце концов выпалила в сердцах. «Отстань, не жаловалась я ему на вас, дураков!» Тут уж обернулись все, хуже всего, что и Эрин тоже. Быстрым взглядом окинул Берту. Краенцев. Опять посмотрел на нее. То ли вопросительно, то ли сукоризной. Ровные серые брови нахмурились. Губы сжались. Эрин отвернулся. Понятно, придется теперь рассказывать, хоть и не собиралась. И не потому, что за болванов боялась. Она ведь взяла с Эрин на клятву, что тот никогда не тронет человека ни пальцем, ни зубом. Просто не хотелось бивать лишний клин меж людьми и хозяевами, и без того друг друга чураются, хоть и живут в одной земле. Вот теперь все разом примолкли. Шли спора. Грег бросил, наконец, свои росказни, вперед вышел, ища потерянный след. Вот. Все сгрудились в кучу. Ирин наклонился, потом присел, рассматривая. Сгреб щепотью снег из следа, поднес к лицу. Берта заметила, как парни с усмешками пихают друг друга локтями, кивая на него, мол, гляди, гляди, нюхает. Смерила их мрачными глазами и заглянула поверх головы Эрина. Пять пальцев и косо обрубленная ступня. И впрямь косолапый прошел. Только уж очень большие следы. Этому медведю точно не первый десяток лет. Отступила и вновь вернулась, не поняв еще, что ее насторожило. «Вот, зверюга должен быть размера и веса отменного, пудов тридцать, а снега продавил чуть, только поверх у нас будто он невесомый». «Как?» — она машинально глянула на склоненную голову парня. «Как Эрин». «Это не медведь», — выпалила одновременно с пограничником. Эрин стремительно выпрямился, прослеживая прищуренными глазами пропадающую среди деревьев и снегов цепочку следов. «Дураками нас считаешь?» Чуть ли не впервые подал голос Моди, а вот гонора он не потерял нисколько. «Думаешь, медвежьего следа никогда не видали?» «Не медведь», — отстраненно повторил Эрин. «Встретился взглядом с Бертой». и она увидела, что его глаза наливаются яркой травяной зеленью. Это зверь из-за обсидиана. Приятели переглянулись. Арсун попятился, запнувшись за собственные лыжи, шлепнулся назад. Никто не засмеялся. — А хоть бы и зверь? — заявил Моди. Вытянув шею, оглядел след шатуна. — Он же один, а нас вон сколько. Неужто не справимся, а? осмотрелся в поисках поддержки, приятели выглядели напуганными. Лишь Раут, покрепче перехватив рогатину, отозвался не слишком уверенно. «Ну, все ведь оружные». Берта машинально хлопнула ладони по бедру и с досадой втянула воздух. Сама-то выбежала к Эрину налегке, не нажав с собой, ни самострела. Оценивающий взгляд Эрина останавливался на каждом по очереди. Девушке почему-то казалось, что он прикидывает не то, сумеют ли люди противостоять зверю, а кто из них станет первой жертвой. «Нет», — сказал Эрин, — прежде всего ей. «Не справитесь. Оружие бесполезно. Хватило бы двух волков, лучше трех. Уходите». Моди, за ним не слишком уверенно остальные, заспорили, но их прервало. Рычанием это уже не назовёшь. Рёв. Люди отпрянули и замерли. Они мели. Эрин повернулся к Берти. «Уводи людей. Пришлёшь мне Седова». Задумчиво приглядывавшая к оружию украинцев девушка вздрогнула отрезкой команды пограничника. Немедленно. Но куда от действия приказа оказался повторившийся рёв «медведя». Нечто завозилось в глубине чащи, треща валежником. Скачнувшихся деревьев западал снег. «К нам домой, быстро!» — скомандовала Берта. Арсун и без того уже улепетывал со всех ног. Подгоняя перед собой спотыкающегося Грега, Берта устремилась следом. Задержалась, оглянулась перед тем, как завернуть за поворот. «Эрин!» — быстро скидывал одежду на снег. «Раз собирается драться в волчьем обличье, значит, оружием тут и впрямь не поможешь». Опять она его волком не увидела. Продолжая машинально перебирать в уме, что дома подходящего из оружия на медведя, Берта нетерпеливо окликнула отстающих. «Парни, быстрее! Моди, раут. Следовавшие за ней дружки замедляли шаг. Старостин сынок то и дело оглядывался, а забежавшему вперед Рауду не хотелось его оставлять. «Любопытно им. сгрести бы обоих за шкирку, да не утащишь!» «Дуракам всегда указ не писан. Туда вам и дорога. Хотя бы тех двоих довести до дому». Девушка отвернулась и ускорила шаг. Главное не опоздать. Остужающий, горящий лицо ветер, сердце в горле, срывающееся дыхание в ушах «Спеши, спеши, спеши!» Сбилась с шага всего раз, когда за спиной раздался вой. Волчий, но гораздо громче его и мощнее. Эрен звал на помощь друзей, либо врага на битву. Берта, Берта, подожди. Грег совсем выдохся. Пришлось приостановиться за одно и самое дыхание перевести. А Арсуна и не видать. Уже, наверное, дома под кровать забился. Он пограничник справится? Выдохнул Грек. Берта прислушалась к тишине за спиной, ответила: "Нет". И не промолвив больше ни слова, рванула вперёд. Парень тоже старался не отставать. Страшно ему. Арсун вовсе не прятался под кроватью, а метался во дворе за спиной кузнеца, пытавшегося успокоить Седова, причитая. «Он же взбесился! Он тебя убьет, дядька Рерик!» На крыльце торчали перепуганные мать с сестрами. Берта сгребла Арсуна за шиворот, кулаком вдарила в спину чуть не падающего Грега. Рявкнула. «Все в дом!» Отчего-то ее послушались разом. Берта нырнула следом, почти не глядя ухватила самострел и медвежатник. Выскочила под оклики, захлопнув за собой двери. Еще и топор в синях прихватила. «Дядя Рерик, погоди! Отойди, а то и впрямь зашибёт. Умаившийся кузнец отступил. Берта с самого начала приметила, в чем дело. Конь зацепился под пругой, седла за прочную перекладину ограды. И теперь пытался то разорвать прочный ремень, то разнести копытами всю изгородь, чтобы мчаться на призыв хозяина. Глаза закачаны, ржание виск, хлопья пены и куски забора во все стороны. Как тут подступишься? С лаской лакомствами? Некогда. Не давая себе времени на раздумье испуг Берта быстро подошла, схватилась обеими руками за повод, считая повисла нагибая громадную оскаленную морду. Сейчас укусит. крикнула. «Седой! Стой! Стой, кому говорю! Дай помогу! Стой! Эрин ждет! Ну, пожалуйста, седой, миленький, я помогу сейчас!» Или звук знакомого голоса подействовал, Рерик-то чужой, или пограничий конь и впрямь понимал человеческую речь, стал, крупно подергивая всей шкурой, косясь на девушку налитым кровью глазом. Берта попыталась оцепить подпругу, не вышло, слишком тесно, а конский бок до крови разодран. Подхватила топор со второго удара, досадная перекладина вылетела. Седой тут же боком скакнул в сторону и умчался Не успела крикнуть, чтобы ее с собой взял. Ну, зато быстрее Эрину поможет. Отдуваясь, Берта на миг прислонилась к забору. «Дядя Рерик, лыжи подай!» Не говоря ни слова, кузнец приволок Бертины лыжи, даже помог сунуть ноги в крепление. «Запрись и ставни закрой», — велела девушка. о парней есть самострелы, колонн, в стайке опять же. Не выходите, пока не вернемся». «Берта!» — окликнул кузнец, когда она устала заскользила со двора прочь. Обернулась, стоит растерянный снег на полу седых кудрях. «Береги себя». досадливо отмахнулась, кивнула. Заставила немеющие ноги ускорить шаг. Никаких звуков отсюда не слышно. Экраинских дурней до сих пор не видать. Спрятались где-то. В драке мешаются. Уже мертвые. Как оказалось, живые. Наблюдают. Сошедшие с дороги выглядывают из за деревьями. Когда Берта устремилась мимо них на жуткие звуки боя, Раут даже попытался схватить ее за шиворот. «Дура! Куда? Не наше это дело!» «Вижу, что не ваше». Берта увернулась, выехала из-за поворота, И тут лыжи остановились сами. Какое двое-трое пограничников! Тут и целой стаи будет мало. Зверь, ворочившийся в снегу неподалеку от дороги, походил на помесь черного медведя с собакой, вот только был в два раза больше, весь в меховых толстых складках. Так что огромный волк Эрен, размером с годовалого быка, и рослый пограничный конь смотрелись рядом с ним, Мелкими дворовыми шавками. Руки машинально закладывают стрелу на самострел. На этот раз самые крупные болты по кабану и медведю. А глаза ищут, куда эту стрелу послать. Без особой надежды как-то навредить, лишь зверь отвлечь, помочь Эрину. Как делает это сейчас седой? Носится вокруг, удачно не очень молотят тварь копытами, а подковы на них — с шипами. И вырывая зубами клочья шерсти, а то и мяса с размахивающего лапами шатуна. Движется зверь как-то странно. Взметывается и обрушивается всей тушей на противников. Так что главное их преимущество — в скорости и подвижности. Вот только надолго ли их хватит? Словно в ответ на ее мысли зверь зацепил Эрина. Короткий визг, волк отлетает в сторону. не Неспоро вскакивает, некоторое время идет, изогнувшись, пытаясь слизнуть окровавленный бок. И вновь, заметно хромая, бежит к зверю. Девушка сморгнула слезы страха и жалости и вновь зарядила самострел. Предыдущий болт ушел в снег из-за ослабевшей руки. Выстрел. Недолет. Немедля следующий. Зверь в этот момент повернулся, и стрела задела его по касательной, даже не заметил. Совершенно по-человечьей вскрикнул, задетый когтями седой, метнулся в сторону. Измотанный Эрин опять остался один в безнадежной битве. Берта устойчивее расставила ноги, зажмурилась изо всех сил, чтобы видеть яснее. Широко распахнула глаза и вновь вскинула самострел. В третий, волшебный раз, болт угодил прямиком в покатый широкий лоб чудовища. Что-то хрустнуло, слышно было даже на расстоянии. Голову зверя тяжело мотнуло назад, и в этот момент Эрин вцепился ему в горло прямо под челюстью над меховым подвесом, чуть ли не единственное, незащищённое толстыми складками шкуры место. Захрипевшая тварь вскинулась, молотяла пищами воздух. Принялась сдирать когтями с себя волка. Так человек срывает загоревшуюся одежду. Но волк лишь сильнее исцеплял челюсти. Подобравшаяся ближе Берта стреляла в мотавшуюся, над ней чёрную башку чуть не в упор и метко. В левый глаз, в разинутую окровавленную пасть, Вернувшийся конь легал тварь в бок и по задним лапам. Пальцы хватили пустой тул. Нет больше стрел. Берта крутанулась на месте и кинулась к показавшимся из-за деревьев краенцам. Стоят себе, с открытыми ртами. Дернула с плеча Рауда сумку, чуть не уронив парня при этом. Назад, скорей! И в это время зверь повалился на бок, забил лапами, задергался. Замер. Вместе с ним замерли и все окружающие. кони, люди, волк. Нет, волк зашевелился с куля, пытался выбраться из-под накрывшей его туши. Чудом не уронив, на бегу самострел и сумку Берта бросилась на помощь. Отвалила громадную лапу, подкопала снег, чтобы Эрину было сподручнее выбираться. А вот как прикоснуться к нему, выползшему, даже не знала. Разодранная клочьями шкура. Из рваной раны до боку торчит голое ребро. Задняя лапа волочиться по снегу, как парализованная. Побрел к дороге, покачиваясь, на ходу то ли скуля, то ли стоная. Не вставая, Берта провожала его глазами. Зрение туманилось, девушка ожесточенно вытерла глаза и лицо рукавом заставила себя думать. Связать ветки, кинуть на лыжи, привязать к седому, довести Эрина до хутора. Сможет ли Эрин сейчас обратиться обратно? Или лучше пусть волком и остается? Недаром же, говорят». Все заживает, как на собаке. И краем глаза заметила движение. На мгновение раньше, чем от дороги, упреждающие закричали. Огромная тяжелая лапа едва не прихлопнула ее, как надоедную муху. «Да ты, тварь, бессмертная, что ли?» Хотя и левый глаз зверя, застрявший в нем стрелой, не видел ее, зато нос прекрасно чувствовал. «Вон!» Вводит им из стороны в сторону, загребая под весом снег. Кровь же ручьем, а все никак не сдохнет. Берта нашарила за спиной сумку и арбалет, бросила беглый взгляд. Эрин не дошел в сторону дороги, упал в снег. Зато Моди вырвал у друга рогатину. Зашевелился, наконец, храбрец самохвальный. Здоровенная лапа ударила совсем рядом в утоптанный снег, загребла к себе целый сугроб. «Седой!» Явившийся ниоткуда конь промчался прямо по этой лапе, подняв маленькую снежную бурю. Хотя и Берти глаза завьюжила, все же дал время разобраться с самострелом. Вскинувшись на колени, девушка выстрелила почти вплотную, одну за другой налаживая стрелку за стрелкой, приговаривала с ненавистью. «Умри! Сдохни! Да сдохни же ты, наконец!» Сознательно била в одну точку, пока толстый череп не треснул, и зверь, дернувшись пару раз, не издох. Чтобы увериться, что окончательно, Берта обошла его, остерегаясь лапой, держа наготове самострел с последним болтом. Целый правый глаз смотрел на нее застывшим, мутным осколком. Берта с облегчением опустила оружие и чуть не рассмеялась, когда, вернувшийся наметом седой, запрыгнув на зверя, высоко вскидывая ноги, станцевал на нем победный лошадиный танец. Спохватилась. Как там Эрин? Повернулась и застыла. Нелепо расставив руки и немо открыв рот, увидела, как взлетела и опустилась рогатина, вонзаясь в раненого Эрина. Взвизг. Волк изогнулся, пытаясь выхватить зубами рогатину. Но Моди, еще и всей своей туши на нее навалился, вбивая кровавленное тело в снег еще глубже. «Моди, ты что творишь?» Даже не оглянулся на вопль. Топтавшийся рядом Раут с ножом в руке вдруг попятился от пограничника. Теперь на снегу билось пригвожденное белое человеческое тело. Застывшая Берта видела, как Эрин протянул к людям руку, то ли пытаясь защититься, то ли объяснить. Моди наступил на эту руку. Вырвал и вновь вскинул рогатину. Болт угодил ему в плечо, крутанул на месте, уронив снег. Раут подхватил дружка, тыча рукой в бегущую к ним Берту. Быстро потащил прочь. Сейчас она могла убить их голыми руками, не то что выхваченным из медвежатником. Девушка не стала гнаться за убегавшими, даже смотреть, куда и как далеко они убежали. Упала на колени рядом с Эрином, широкими глазами, глядя на то, во что превратилось его тело. Множество следов от рогатины парили горячей кровью. Бормоча что-то из себе непонятное, рыдая без слез, покачивалась над ним, боясь прикоснуться. Поздно. Поздно. Слишком поздно. Опоздала. Пока она убивала тварь, другие звери убивали ее любимого. Не поднимая головы, Эрин нашел девушку взглядом. Протянул трясущуюся руку, она схватила ее, выдохнул. Не, плачь. Умер. Кровь на белом снегу, алыми гроздьями рябины.